Глава 24 «И это все?» – разочарованно уточнил Алор, как только я уложила свой рассказ в добрые две минуты. Никакого нападения. Он даже не приставал к тебе? Все было в рамках приличий, обреченно закатила глаза. Правда, после он пригласил меня на дружескую встречу. «На дружескую встречу?» – огорчился напарник. «И что ты ответила?» «Ничего, я сбежала». Мужчина грустно улыбнулся, и эта улыбка мне ой как не понравилась. «Алор, давай кое-что проясним. Мы же друзья?» «Друзья», — подтвердил кивком блондинчик, а я облегченно выдохнула. «Главное, что в эту дружбу верю не я одна, и что бы там ни говорила Элла Юна про страстные взгляды и тройню, она ошибается». Оставшееся время до встречи, Алоур показывал мне бумаги на кафе, объяснил порядок найма новых сотрудников и степень загрузки ребят. Следом мне рассказали про помещение, которое выделили для бездомных животных. На мой взгляд, оно идеально подходило для моих целей. Полуоткрытое, зимой можно было включить аналог здешнего отопления. А в жаркие дни братья наши меньшие могли полностью находиться на улице. Завтра обязательно нужно будет туда съездить и все посмотреть. Но ну, к назначенному времени явился ректор, который привел с собой высокого худощавого парня в больших круглых очках. Видно, что ботаник. Наверное, такие идеально походили на роль артефактора. Парень боязливо оглядывался по сторонам, рассматривая кофейню отчего с каждой секундой больше сжимался и чувствовал себя неуверенно. Появилось непреодолимое желание расположить его к себе. Если Алоор был прав, то в этом мире, если ты не аристократ, то многое тебе недоступно. Видимо, поход в такое заведение был в этом списке многого. Удивительное место, улыбнулся мне ректор и потянулся к моей руке будто и не было между нами этим утром неловкой ситуации в лице моего побега. И так близко к Академии, а я в итоге сумела его проворонить. Давно вы открылись? На днях. Попыталась скрыть свое вновь накатившее смущение за сухим ответом. Буду рада, если вы станете постоянным гостем в моем заведении. Непременно. Улыбка мужчины стала еще шире после чего он обратил внимание на Аллоура, провел стандартные для аристократии приветствия и только после этого представил нам адепта. Хочу познакомить вас с моим лучшим артефактором на курсе. Адепт Силион Рульс. Парнишка зарделся от такой похвалы. Его щеки мило покраснели, а сам он неловко прикоснулся губами к моей руке. «Очень приятно, Силион Рульс», подарила парню искреннюю улыбку. «Надеюсь, вы будете моим спасением в этом нелегком деле». Щеки парня покраснели еще больше, хотя казалось, куда еще. Но, как выяснилось, темнее оттенок его кожи все же существует. А дальше пошли переговоры. Я пыталась объяснить схему действия будущей кофемашины. Силион достал исписанный блокнот и делал для себя какие-то пометки изредка задавая уточняющие вопросы и выдвигая собственные предложения, по которым я поняла, что ректор не преувеличивал его умственные способности. Парнишка действительно умен. «Для начала нам необходим будет один образец», — вмешался в разговор о лоур, который лучше меня разбирался в стратегии. «Если нас все устроит, то эту кофейню мы оборудуем пятью артефактами». Сами видите, заведение пользуются популярностью. посетителей и заказов много. Патент изобретения будет полностью вашим: Адепт рульс. мы на него не претендуем. Тем более, когда мы будем расширять свою сеть кофеин, то обязательно будем повторно пользоваться вашими услугами. По поводу оплаты: за один артефакт мы предлагаем 70 тысяч казаров. С авансовой частью за работу, и полной дополнительной оплатой всех составляющих изобретения. Цену с напарником мы обговорили заранее. Для меня она была более чем приемлемой. А вот глаза ректора серьезно округлились, в то время как адепт Рульс подавился воздухом, отчего бесстыдно закашлял. Что случилось? Я не на шутку испугалась. Вас не устраивает цена? Мы готовы к обсуждению. «Более чем», – прервал меня Сер Форклей: «Но мы удивлены, что работу ученика вы оцениваете немногим больше, чем работу опытного артефактора». «Для моей подруги» – последние слова Алоур выделил с непонятной мне интонацией. «Это изобретение будет иметь особый смысл. Проще говоря, это не просто артефакт для работы. Это, в своем роде, напоминание о доме». «Понимаю», – кивнул ректор. Сияющий от счастья Силлиан задал еще несколько вопросов, после чего я удостоверилась, что работа будет выполнена идеально. И на душе стало так приятно. Вроде и себе жизнь смогла облегчить, и человека порадовала, работа обеспечила. После я угостила гостей кофе и пироженками, поддерживая незамысловатую беседу мужчин а когда настало время прощаться торс повернулся ко мне с озорным блеском в глазах леди марго надеюсь наша договоренность стиля мы как раз успеваем на последний показ произведений. я слегка опешила позорное бегство из приема ректора отлично помнила. а вот о договоренности никак вспомнить не могла мужчина увидел мой шокированный взгляд и продолжил решайтесь леди марго «Вы отлично выглядите, и выставка просто изумительна, вам обязательно понравится!» Издалека услышала недовольное сопение Алора. Видимо, расстроился, что его не позвали на это мероприятие. А потом я подумала, а почему бы и нет? Оглядела свой наряд, который так тщательно подбирала. Действительно шикарный, придраться не к чему. Так что может помешать не провести вечер в приятной компании эффектного мужчины? Увидев на моем лице тень сомнения и готовность сдаться, меня аккуратно подхватили за руку и под ничего не значащий легкий разговор стали выводить из кофейни. Похищение. В чистом виде похищения. Только вот не закричать и на помощь не позвать. Настолько все филигранно исполнено. Подождите. Стала отпираться, как только увидела, что меня уже мягко запихивают в нанятый кэп, которые теперь часто дежурили возле моего заведения. Мне нужно предупредить Эльшита, он мой извозчик. Конечно-конечно, замурлыкал Торс елейным голосом. сьерра -ланза отпустит его, а я доставлю вас до дома в целости и сохранности. Аргументов больше не было, поэтому я смирилась вздохнула и отправилась в галерею. Второе свидание за эту неделю, причем с разными мужчинами. Кажется, я побила собственный рекорд. В экипаже мужчина пытался вывести меня на диалог и разузнать обо мне как можно больше. Где жила, где путешествовала, кем работают мои родители, есть ли любимые увлечения. Вопросов было настолько много, что я не заметила, как постепенно стало раскрываться перед Торсом, чувствуя небывалую легкость в нашем общении. Галерея находилась в центре. Экипажей было много, поэтому нам посчастливилось постоять в пробке, дожидаясь своей очереди к подъезду. А когда Торс помог покинуть Кэп, я увидела перед собой яркое здание розового оттенка. Ранее Аллоур ничего про него не говорил. Видимо, его просто арендовывали для той или иной выставки. Людей действительно было много. Леди в изысканных нарядах, под руку со своими мужчинами, утонченно поднимались по широким ступеням, направляясь прямиком к зданию. Лица мелькали, попадались даже знакомые, которые были частыми посетителями моей кофейни. При виде меня они улыбались и кивали. Имен этих людей я не помнила, но точно знала, что Аллоур представлял меня им в день открытия заведения. Мы уже подходили к центральному входу. Как от увиденного, ноги подкосились, и мне пришлось облокотиться на крепкое мужское плечо. Недалеко от нас я увидела еще одно знакомое лицо. Красивый, высокий брюнет в шикарном черном костюме тройки который идеально подчеркивал мускулистую фигуру. Только вот Ролов Винтор был не один. Под руку со следователем шла неземной красоты брюнетка с идеальными шелковистыми волосами, белоснежной кожей, яркими губами и пушистыми ресницами. Если бы в этом мире существовала сказка про белоснежку, то передо мной сейчас появился ее явный представитель. Ролов пока меня не заметил, но и без этого я поняла, насколько он наслаждается этим вечером.